Глава 11. На станции Гуляй-Поле в комнате телеграфиста, где постукивал буквопечатающий аппарат Юза, кроме телеграфиста находились еще двое — Пристав Карачан и его помощник-урядник Яким Лепеченко. Ну что там? — нетерпеливо спрашивал Пристав у телеграфиста. Тот не отвечал, он был всецело занят исправлением механизма, который имел ленту. Оторвав, Измятый кусок Карачан подошел поближе к Свету, прочитал вслух. «Сообщи, когда прилетишь к своей ненаглядной птичке, Тут ты черт, тут земля под ногами разверзается, а они...» «Осмелюсь доложить, это барышня-дочь управляющего Екатерининской железной дороги», с усмешкой пояснил телеграфист. «Сегодня это уже третья юзограмма, и каждую мы с Нарочным отправляем в имение Данилевских, молодому пану» пристав издал злобное «кхм» и повернулся к темному окну там за окном бегал луч прожектора мелькали огни вздыхали паровозы суетились люди Избердянск пассажир заметил яким лепетченко раньше времени пойти поглядеть на то жандармы ответил карачан нам своей доли выше крыши наконец застучал аппарат телеграфист радостно повернулся к карачану катеринослав служебная Пристав нетерпеливо рвал ленту, читал по кускам. Положение губернии весьма беспокойное. Забастовки Екатеринославе, Луганске, Мариуполе, Александровске имеют место вооруженные грабежи, убийства должностных лиц. Казаки заняты наведением порядка. Выделить вам сил охраны возможности нет. Напоминаю, состояние вашего сельского уезда довольно спокойное. Грабежами, бандитизмом можете справиться своими силами, если соответствуете должности». Завтра в губернии вводится особое положение. Помощник губернатора Рылеев. Вот так. Дослужился. Карачан скомкал ленту, но, опомнившись, положил ее в карман, повторил с сарказмом Если соответствуете должности. Затем он долго смотрел на Лепетченко, как бы оценивая своего помощника. Лицо у того было безмятежное, спокойное. Словно все происходившее вокруг к нему никоим образом не относилось. — Это и тебя касаемо. С грабежами и бандитизмом предлагают справляться своими силами. — А кого ты поймал? — Кого, взяв на подозрение, набросился Карачан на Лепетченко. — У нас под носом орудуют. Похоже, недоделки до там какие-то, а мы... Яким, немолодой уже урядник, не зная, что ответить, вытянулся во фронт, ел глазами начальства. «Спать не будете, бегать будете, як петух за курицей!» — продолжал злиться Карачан. «Но грабителей найдете!» И ядовито добавил, «Если соответствуете должности!» В тот же вечер Яким провел душеспасительную беседу с сыновьями. «В селе шо творится? Граблять, убивают!» «Вы ж день и ночь гуляете. Может, чёсь бачили, Чи Чё слыхали?» «Так докладайте батьку, сынки!» батьку. «Бо вин вам на хлеб зарабляет!» Сыновья стояли на вытяжку, но их лица были непроницаемы. «Хата у урядника бедная, как и иные крестьянские хаты. Мовчите!» «Так ничего такого, тату, не бачили!» — тихо сказал Сашко. «И не слыхали, — добавил Иван, — выгонят меня с работы с торбами свету пидем. И вы, и я с вами милостыню просыть!» Да что ты такое говоришь? испуганно закрестилась мать. Говорю тебе, что знаю. Алепеченко сел за стол, прикрыв лицо руками. Еще на памяти, я коротконогие японцы, и весь наш флот позорно потопыли. Теперь ново напасть. Москва против царя поднялась, и Одесса. Финадеевся, что до нас це не дотянется. Дотянулась. Он повернулся лицом к иконе, бухнулся перед нею на колени. Господи, дай нам сил! «И вы, Диты, и вы!» — обратилась к сыновьям мать рядом с батьком. Но сыновья глядели прямо перед собой. Они были уже детьми другого мира. Для них не существовало ни царя, ни Бога. Нестор с Андреем собирались пробыть в Александровский неделю, а справились за два дня. И сейчас, довольные сделанным, возвращались в Гуляй-поле. Зеленый вагон, полный рабочего и крестьянского люда. Весь в махорочном дыму покачивал Семенюту и Нестора. Кругом стоял людской гомон. Матросик с пустым рукавом, подвязанным на сгибе шнуром, рассказывал взволнованным, но приглушенным голосом. Благородие кричат. «Командор, почему не недолет?» «А мы при полном картузе и также при полном угле возвышения!» Матросик обвел глазами соседей, гордясь своими артиллерийскими познаниями. А япошка садит по нам, аж броненосец трясется. Тут как раз и вдарил нам в борбет Жандарм с бляхой на груди и двое солдат, папахи, винтовки со штыками, шли по вагону, переступая через сидящих в проходе. Взгляды их останавливались на багаже, лунках, корзинках, мешках, сундучках. Заставили рабочего открыть сундучок, но ничего не обнаружили, кроме инструментов. Семенюта и Махно, ехавшие без поклажи, не привлекли их внимания. Но возле морячка они остановились. Рассматривали его пристально. Морячок показал им пустой рукав. Вот мой документ. Японцы дали. Без всякого срока действия. Слушавшие моряка смотрели на патруль угрюма. Жандарм и солдаты последовали дальше. На каком-то перегоне Махно и Семенюта стали пробираться к выходу, По пути наклонились к сидящей близ прохода бабе. «Отдавай наше сало, тетка Маруся!» Баба достала из корзинки, из-под сидящих поверху двух кур сверток отдала его. «Спасибочки!» Махно зашел в вагонный клозет, выгнав оттуда пьянчугу с сигаркой во рту. «Не втерпешь, земляк!» Там он развернул сверток, достал прокламацию, оглядел клозет и подсунул прокламацию под тонкую деревянную планку, прибитую на уровне глаз. «Селяне! Обездоленные хлеборобы! Пора отбирать у панов землю. Это можно сделать только силой оружия. И внизу также крупно «Союз бедных хлеборобов». Выйдя из клозета, Нестор весело подмигнул Семенюте. Они протолкнулись в тамбур, где за спинами мужиков возвышалась попаха солдата с винтовкой. «Пропусти, браток!» — сказал Семенюта солдату. станции, вылезай!» До станции еще километров пять!» — проворчал солдат. «А нам тут ближе!» Внизу проплывали заросли лозы, блестела речушка, они спрыгнули на песчаную насыпь. А вечером Махно и двое его друзей, Семен Каретников и Шмеркох Шива, с привезенными из Александровска листовками, крались у самых плетней, стараясь держаться в тени. Лениво взлаивали собаки, где-то наяривала гармошка — Время от времени Махно доставал из-за пазухи две-три листовки, передавал их Семену и Шмирко, а те легко перемахивали через плетни или проходили в дворы через калитки, если не закрыты, и возвращались уже без бумажек. мы расхоронились от прохожих за деревьями. Случались и неожиданности. Рабочий с завода Кернера, пошатываясь, вышел прямо на Нестора. Нестор издали узнал его, поэтому не стал прятаться. Ты, — Нестор, ты, спросил рабочий. Что это вас на наш край занесло? Гуляем. Возьми бумажку, Тарасович. Рабочий взял листовку. Накурева? — Сперва почитай. Начитался я йогова когда в Луганске робов. Что толку? Будет толк, Тарасович, будет. Они расстались, махнув друг другу руками. Потом хлопцы остановились у добротного забора, с той стороны на них стал бешен лаять пес сюда не надо, — сказал Смирко. — Кулак, зараза! Я у него когдась коров пас. Пошли дальше. Из узенького переулка вышли двое полицейских. Они были вооружены не только шашками, но и карабинами. Парни нырнули в тень, но поздно. Полицейские уже заметили их. Хлопцы, тикайте, -ти приказал Махно. — И прокламации прихватить. Он передал приятелям пачку листовок. Те замешкались, не хотели оставлять товарища. Тикайте, кажу! Я вас прикрыю!» Семен и Шмерко перемахнули через плетень, побежали по чему то саду, только затрещали кусты. Махнор ванул в другую сторону. «Стойте, сукины сыны!» Один из полицейских по прозвищу «Бычок» снял с плеча карабин, побежал за Нестором. «Стой, ба, стрельну! И выстрелил. Нестор на бегу вынул из-за пазухи револьвер и, пригнувшись у забора, выстрелил в ответ. Полицейский охнул, и, схватившись за плечо, опустился на землю, его карабин, звякнув, упал рядом. «Ты чего, бычок?» — наклонился к нему напарник. «Попав, зараза!» — поморщился от боли бычок и показал напарнику красную от крови ладонь. Махно вовсю прыть несся по улице, и буквально нос к носу столкнулся с крупным, немолодым гуляйпольцем, польцем забойщиком скота Гнатом Пасько. Услышав выстрелы, тот из любопытства вышел со двора на улицу. «Нестор!» Гнат заметил у бегущего парня оружие. «Це ты тот фулюганыш, артист!» Гнат решил, что хлопцев пугнули в чужих садах, и они разбегались, а револьвер — игрушка, вылитая на заводе. «А ну кинь тот пугач!» И тут нервы у Нестора сдали. Он дважды, не целись, пальнул в Гната и исчез в темноте. Встретились хлопцы в кузне. Нестор, Шмирко и Семен Каретников разожгли небольшой костерок, Каждый рассказал о том, как уходил от погони. — А ты точно его убил? — спросил Шмирко. Не знаю. Два раза стрельнул. — хмуро ответил Нестор. Они жевали хлеб, жарили на огне кусочки сала. Шмирко и Семен уважительно и с некоторым страхом поглядывали на Нестора, который мрачно глядел на пламя догорающего костра. — Черт его вынес, дядька Гната, не хотел я. — А он, Нестор, Нестор, кинь наган. — оправдывался Нестор срывающимся голосом. Огородами он пробрался к хате соседки. Как и ожидал, увидел возле хаты Настю. — Ты чего не спишь? — Так здесь стреляла. Пиды до нас, глянь, может, кто чужий в дворе? — тихо попросил Нестор. И в оконце, на всякий случай загляны. Поняла, тоже перешла на шепот Настя и исчезла. Тишина висела над гуляй полем. Лишь изредка где-то взлаивали собаки, пели девчата. Выдротилась Настя. — Чужих никого, прошептала она, — ваши сплять? А чьи не вы стреляли? Да не, я не слыхав. Может, обе шо померещилось, и Махно ушел к себе домой. Настя смотрела ему вслед. А в земской больнице, в палате, где лежали раненый полицейский бычок из забойщик скота Гнат Пасько, в эту позднюю пору горели две керосиновые лампы. Они освещали белые стены, украшенную высохшими цветами икону в углу, и несколько пустых кроватей с голыми матрасами. Здесь были врач в окровавленном халате и фартуке, пристав Карачан и урядник Лепеченко. Грудь могучего Гната была перевязана полотняными бинтами, сквозь них проступили пятна крови. Карачан наклонился к раненому. «Так кто это был, Гнат? Ты узнал его?» Гнат ответил не сразу. То ли размышлял над чем-то, то ли ослаб от потери крови. «Так кто?» Пристав, обернувшись, сделал знак уряднику и врачу, чтобы те тоже наклонились к Пасько. «Кто это был? Ты же его разглядел?» «Чего же? Разглядив. И, конечно, узнал?» «Я в гуляй-поле поштыша всех знаю. Так кто же это был?» Пасько снова долго молчал потом тяжко выдохнул, "Замордуете, пацана! Загробыте!» «Жалеешь? Жалею. А он тебя не пожалел, и внуков твоих не пожалел. Бог ему, судья, не люди. Я слыхав, в него первого стреляли, а он уже вроде как оборонялся. Вот что, пасько, начал выходить из себя карачан, нам не скажешь, в Александровске с тобой не так поговорят. Там и в чем не виноват сознаешься?» «Це я знаю». «Ну так и не вынуждай нас!» Гнат снова замолчал, словно собирался с силами, или решал неразрешимую задачку сказать, не сказать. «Там могут вылечить, а могут и не захотеть. Есть желание жить, сознаешься. Долго будешь упираться, другая цена будет твоим словам. Могут даже судить тебя за недонесение, а то и за соучастие», — стращал Гнат Карачан. «Махно!» — наконец выдохнул Гнат. «Повтори. Нестор Махно! Безбатьковщина! Всю жизнь в наймах!» Карачан выпрямился. «Все слыхали?» — спросил он и с торжеством в голосе заявил. «Нестор Махно! Больше этого имени на Гуляй-Польщине вы уже никогда не услышите. В Сибири на каторге сгниет!»